хотелось найти ответ, найти идеал, отыскать чудо, которому давно нет места на земле, пришедшие со звезд или рожденные сетью, все равно. Наверное, человек без лица это знал, предлагая пойти в лабиринт, а чуду нет до да нас дела, оно совсем чужое. Его доброта ничуть не возвышнее и сытой отрыжки, «Если я попытаюсь объяснить свою этику, — говорит неудачник, — мне придется перейти на язык физических законов и математических форм. Если попробую передать науку, надо будет слагать поэмы и рисовать картины. Понимаешь, разница не в уровне развития, разница в самой основе. Нам нечего дать и нечего взять друг у друга. То, что я получил лишь память, эмоции, Но неужели ты думаешь, что они сохранятся в человеческом виде? — Да, я так думал. — Ты ошибался, Леонид. Скоро я уйду от вас, и все изменится. Изменюсь я сам, изменится моя память. Я отхожу от стола, лежу в окно, где сверкают иллюминации Диптауна. Человек без лица... «Может быть, ты был прав. Нельзя подходить к неудачнику с человеческими мерками. Я вот попытался, и что вышло?» «Допустим», — говорит с моей спиной Вика, — «допустим, что ты не лжешь. Ты впрямь чужой, пришелец со звезд, например, не имеющий ничего общего с людьми. Тогда расскажи мне». «Может быть, Вика и начинает верить». Переукрывшись за словом «допустим», она будет пытать неудачника на предмет его этики и культуры, конструкции корабля и принципа межзвездного путешествия. То же дело. «Покину вас на минуту», — говорю я, не оборачиваясь. Вика не протестует. Наверное, решает, что я делаю временный выход из глубины. Нет. Нарисованная стена... Нарисованное окно. Я пробиваю их рукой, шагаю и оказываюсь над городом. Здания, реклама, пешеходы, машины. меня уже нет. Тело исчезло. Я просто скольжу в воздухе. Словно воплотились хакерские мечты и фантазии голливудских режиссеров. Виртуальность, как она должна быть, свобода направлений и формы. Дальше, дальше... Я описываю круг над дворцом Майкрософта, огромным, чудовищно расплывшимся зданием, обильно усыпанным окнами. Снижаюсь, пытаясь определить направление на эльфийский сервер вдоль вот этой улицы. Наверняка я не видим для окружающих. Чувств над головами прохожих быстрее, чем машины дип-проводника, переключаясь с сервера на сервер. А что я, собственно, ищу? След битвы, которая отшумела пару часов назад. Виртуальное время сжато, уж не искать концов, но я все-таки должен это сделать. Вот, вот, эльфийский домик, пустынные улица, вдали мелькает такси, исчезает. Я ступаю на тротуар и превращаюсь в человека. Трупы охранников Дебенко уже исчезли. То ли их убрали, то они распались сами. А вот на том месте, где оборотень схватился с человеком без лица, до сих пор оплавлены вмят асфальт, единственный указывающий знак. И что мне это даст? Обхожу вокруг вмятины, соображая, стоит ли вытягивать из дома поисковые программы и прощупывать пространство. Да нет, конечно же, нет, это бессмысленно, обычные методы не помогут из переулка медленно выезжает такси и движется в моем направлении слишком неторопливы чтобы это было случайностью где проводник славится скорость что ж стоило ожидать засады я так уверен что из остановившейся машины появится дюбенко что не сразу узнаю высшего мужчину стрелок а, -а, -а жизнерадостно отклицает гильерма направляясь ко мне «Ты стрелок?» Молчу. Начальник службы безопасности лабиринта мне по-прежнему симпатичен. Это очень обидно. «Ты стрелок?» — вопрошает Гильермо. «Хочу убедиться. Скажи. Привет, Вилли!» — говорю я. Он расцветает в улыбке. «Привет! Я знал! Я знал!» Гильермо косится на плавленный асфальт, цокает языком. «Круто! Жарко было? Да? Да, стрелок!» Вилли разводит руками. «Мне очень, очень неприятно, правда. Я был даже против обвинений вас в ущербе, но там, там...» Обиженный взгляд вверх. «Решили напугать вас. Это неправильный метод». «И что теперь?» Гильермо вздыхает и, не щадя шикарного костюма, усаживается прямо на асфальт. «Пристраиваюсь рядом. Мы сидим возле остатков Ромкиного погребального костра» словно двое хиппи разных поколений, один остепенившийся, по-прежнему демократичный, другой в самом расцвете своего протеста. «Я подозревал, что это происшествие ваших рук дело», — говорит Вилли. «Очень необычная кровопролитная схватка, да. Я ждал вас на свой на страх и риск». «Зачем?» — спрашиваю я. попытаетесь меня задержать, это не выйдет». Это не вышло бы и раньше, а уж сейчас тем более. Гильермо настораживается, но не пускается в расспросы. — Нет, нет, Стрелок, я вовсе не уверен, что вы виноваты в наших бедах. Может быть, виной были недоразумения с Алькабаром, а? Он заговорчески подмигивает. Этки тихий бунт против руководства лабиринта. — Стрелок! — Я хотел бы восстановить наше сотрудничество. В конце концов, вы первым заподозрили необычность неудачника и не должны за это страдать. Спасибо. Но и мы не можем оставаться в стороне. Ведь проникновение произошло на нашей территории. Юридический вопрос очень сложен. Проще решать его по-доброму, по-человечески, ведь мы люди...